Глава 26. «Мне бы хотелось, чтобы он принёс извинения». Звучит как пустяковое требование, но в то же время это просьба, на которую трудно найти ответ. Если уж на то пошло, было бы намного легче отреагировать на фразу вроде «Мне не нужны твои извинения, можешь просто заткнуться и сдохнуть». Требование, предъявляемое посредством силы, легче отвергнуть. Несправедливо требовать извинения от человека, который считает, что склонять голову и извиниться хуже смерти. Дело не только в разнице энтузиазма. У тебя было когда-нибудь такое, что все остальные делают что-то как само собой разумеющееся, но тебе это не нравится, и ты даже не можешь объяснить причину. Например, можно принципиально не носить юбки, ненавидеть звук всасывания лапши, избегать компаний из четырёх и более человек, не любить фотографироваться или отказываться летать на самолётах, У каждого свои антипатии, в рамках которых люди отказываются идти на компромисс, и когда люди пытаются их к этому подтолкнуть, то совершают ошибку, думая «Почему ты просто не можешь это сделать? Это же нормально!» Считая эту антипатию неискренней. С другой стороны, бывают случаи, когда требование извинения звучит притворно. Что-то вроде «Ты же всё равно не станешь извиняться!» Это уже скорее надежда, не требование. Хотя он и говорит, что хочет услышать твои извинения. Он не ждёт, что ты извинишься, и если ты это всё-таки сделаешь, то скорее обескуражишь его своим поступком. Он начнёт думать, что злится на какое-то ничтожество, которое готово извиниться, когда его об этом просят, и начнёт беспокоиться за собственную самооценку. В таком случае разве я не похож на грозного врага, которого нужно победить? Возможно, проще всего добиться прощения, если сказать, что ты совершил это ненамеренно, но это также означает то, что другой стороне будет тяжелее на тебя разозлиться. Если всё случилось непреднамеренно, если это похоже на несчастный случай, если никто ни в чём не виноват, то в конечном итоге обижаться не на кого, что же тогда делать с накопившимся стрессом и разочарованием? Они не могут просто исчезнуть. Возможно, именно для этого в историях и нужны злодеи, отказывая сразу извиниться, злодеи тем самым ускопают свою вину перед жертвой. Возмездие без возмездия, исправление без исправления, развитие без развития — «Извинения без извинения. Но разве этот человек был способен лицемерно совершить то, чего не смогли ни Раги Кайоми, ни Сензига Харахитаги, ни Ханакава Цубаса, ни Ойку Расадати?»